Заколоченный дом Вдоль Сухумской набережной тянулись тогда темноватые и низкие духаны с удивительными названиями «Зеленая скумбрия», «Завтрак на ходу», «Отдых людям», «Царица Тамара», «Остановись, голубчик». В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление «Кредит никому, только в одном из духанов это...» Неумолимое предупреждение было выражено более вежливо. «Кредит портит отношения». В окне парикмахерской тоже была своя вывеска. «В кредит не освежаем». Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях. К железному стержню были припаяны одна над другой продырявленные жестяные сковородки. На них клали по отдельности куски баранины, помидоры и нарезанный лук. Под сковородками наваливали гору пылающих углей, медленно вращали стержень, и шашлыки жарились, вертясь в горячем соку лука, лопнувших помидор и собственном жиру и распространяли по Сухуму жестокий чад. Временами этот чад был слышен даже на рейде. От него першило в горле. Объявления о кредите были только живописной подробностью сухумской жизни. На самом деле во всех Духанах посетители и пили, и ели в кредит еще со времен царицы Тамары. Попытка расплатиться тут же вызывала у Духанщиков полное недоумение. Поэтому было совершенно непонятно, кто придумал этот лозунг и заклеил объявлениями о кредите весь Сухум. Крикливые бородатые водоносы бродили по набережной с маленькими, увитыми плющом-бочонками с холодной водой. У каждого водоноса тоже висела на бочонке табличка с предупреждением о кредите. Даже чистильщики сапог вешали эту табличку около своих нарядных ящиков. Каждый чистильщик украшал свой ящик открытками, колокольчиками и портретами то Венезелоса, то католикоса Армении, в зависимости от национальности чистильщика. Чистильщики делились на стариков и мальчишек. Людей средних лет между ними не было. По утрам Сухумцев будил отчаянный барабанный стук щеток по ящикам. Это мальчишки-чистильщики занимали свои посты и лихо отщелкивали щетками такт популярной в то время песенки. По улицам ходила большая крокодила. Она совсем голодная была. Старики только укоризненно качали головами. Среди стариков был древний курт, своего рода патриарх-чистильщиков. Говорили, что он уже... 30 лет сидит на одном и том же месте около пристани. Огромные щетки мягко ходили в его руках. Глянец старик наводил одним небрежным мановением красной бархотки. Все относились к этому курду с большим уважением. Даже капитан Пестоля здоровался с ним за руку. И вот этому старику привелось сыграть жестокую роль в истории с заколоченным домом, тем домом, что стоял в непосредственной близости от усадьбы Генриетты Францевны. Старушка рассказала мне историю этого дома. В Сухуми враждовали два рода. Вражда эта окончилась тем, что в одном роду остался в живых единственный мужчина, сосед Генриеты Францевны. В 1900 году этот человек, чтобы спастись от неминуемой смерти, бежал с женой в Турцию. Такие случаи не всегда спасали людей. На памяти Генриетты Францевны был пример, когда человека, бежавшего от кровной мести, Разыскали даже в Америке и там застрелили. Семья, враждовавшая соседом Генриетты Францевны, сбежавшим в Турцию, вскоре переехала из Сухума в аул Цибельду, и месть, не получая свежей пищи, погасла. По абхазским поверьям, дом, где была кровная месть, считался проклятым. Его обычно заколачивали, и никто не хотел в нем селиться. Проклятые дома постепенно разрушались от старости. Тогда их сносили. После рассказа Генриеты Францевны я несколько иначе стал смотреть на этот заколоченный дом. Я начал замечать в нем зловещие черты. На чердаке во множестве жили или, вернее, спали вниз головой летучие мыши. По вечерам они просыпались и носились у самого лица, качаясь и попискивая. На деревянных стенах дома светились трухлявые сучки. Они были похожи на злорадные зеленые глаза. И день и ночь жуки-древоточицы прилежно грызли деревянные стены дома. Очевидно, дом вскоре должен был рухнуть. Однажды я задержался в городе. Из Абсоюза я зашел в редакцию маленькой сухумской газеты и там написал короткую горячую статью против кровной мести. Редактор, читая ее, только чмокал языком. «Нельзя печатать», — сказал он наконец и хлопнул по рукописи ладонью. «Понимаешь, Кацо, невозможно так...» «Неожиданно отнимать у людей их привычки. Надо действовать дипломатично. Тысячи лет они резали друг друга коцо, И вдруг запрещение? Ты мне не веришь, коцо, но клянусь своей дочерью, что автора этой статьи немедленно убьют на пороге редакции. Ты понимаешь, что я как редактор не могу этого допустить?» Ничего не добившись от редактора, я ушел и оставил его в состоянии унылого размышления. Он морщил лоб, и тёр синим карандашом за ухом. За окнами шевелились от ветра кусты лавров. Я пошел домой. Шел я, как всегда, медленно и глубоко дышал, никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешней ночи. На повороте к своему дому я остановился. Остановился от того, что скала, мимо которой я всегда проходил в темноте, притрагиваясь к ней рукой, чтобы не сбиться с пути и не сорваться в обрыв, была освещена огнем керосиновой лампы. Я поднял глаза. Заколоченный дом был открыт, все доски, соканы, дверей сорваны, а комнаты сверкали от огня лампы. Кто-то, очевидно, приезжий, пренебрег абхазскими суевериями и смело раскупорил дом. Около калитки стояла Генриетта Францевна. Она схватила меня за руку и задыхаясь сказала: «Скорей, плювить, плювить, пожалуйста». Она дрожала и голос у нее срывался. «Что случилось?» — спросил я испуганно. «Скорей!» — громким шепотом повторила она, покачнулась и схватилась за забор. «Господи, какое несчастье! Бегите скорей! Я вас умоляю!» «Куда?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «Он вернулся из Турции!» — громко сказала Генриета Францевна. «И мне стало страшно от того, что она дрожала все сильнее. Я думал, что у нее начинается истерический припадок». «Он вернулся сегодня днем из Турции!» Ясно и громко повторила она. «Скорее бегите в милицию и скажите там, что он вернулся. Его зовут Чадьба. Господи, какое несчастье!» Я, ошеломленный, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы Чернявского. Во дворе милиции на низеньком столе при свете фонаря летучая мышь три милиционера играли в нарды. Под забором громко жевали оседланные пожарные лошади, привязанные к пальмам. Милиционеры были так увлечены игрой, что даже не взглянули на меня. Я подошел и сказал им, что сегодня вернулся из Турции некий чадьба и поселился в заколоченном доме на горе Чернявского. Я не успел договорить. Милиционеры вскочили и бросились к оседланным лошадям. Они что-то гортанно кричали высунувшемуся из окна дежурному и торопливо отвязывали коней. Потом они вскочили в седло и умчались с бешеным топотом на гору Чернявского. Снопы искр летели из-под подков лошадей. Ночь вдруг запахла порохом и кровью. Я бросился бегом за милиционерами, но на полпути к горе Чернявского они так же бешено проскакали мимо меня, возвращаясь в город. Я едва успел спрыгнуть в придорожную канаву. Проклятый дом был все так же ярко освещен. Лампы коптили. На террасе около лестницы лежал, раскинув руки седой человек с добрым лицом. Из его простреленной груди еще стекала кровь, и глухо и медленно капала со ступеньки на ступеньку. Рядом с убитым сидела на полу пожилая красивая женщина. Она прижимала к груди мальчика лет пяти и смотрела прямо перед собой. Подходя, я пересек линию ее неподвижного взгляда и содрогнулся. Такой иступленной ненависти я никогда еще не видел в глазах людей. Было ясно, что эта женщина пошлет этого маленького мальчика, как только он подрастет, мстить за отца и ничто в мире не сможет смягчить ее сердце и заставить отказаться от кровопролития. Генриетта Францевна была права, когда торопила меня. Милиционеры опоздали. Через несколько дней, когда женщина с мальчиком исчезли, говорили, что она, боясь за сына, бежала в Ростов-на-Дону, все, наконец, выяснилось. Чачба вернулся на турецком грузовом пароходе из Трапезунда. На пристани его сразу же узнал старый курт, чистильщик сапог. Он пристально посмотрел на Чачбу и медленно поднял ладонь ко лбу. Чачба почистил у Курда сапоги. От радости, что спустя двадцать с лишним лет он вернулся на родину, Чачба безумолко говорил с чистильщиком. Говорил, что вот прошла война и революция, и теперь в Абхазии, наверное, все изменилось. Никто никого не убивает из мести, люди поумнели и живут счастливо и дружно. Чистильщик неохотно поддакивал и все поглядывал по сторонам но Чачба был счастлив и не заметил ни хмурости чистильщика, ни его бегающих глаз. Как только Чачба погрузил свои вещи на арбу и уехал на гору Чернявского, чистильщик неторопливо пошел на базар. Там было в те времена много извилистых дворов, лабиринтов, где можно было заблудиться в нескольких шагах от выхода на улицу. Это было нагромождение дощатых конур и бесчисленных маленьких сараев, где со свистом шипели примусы, Стучали молотками сапожники, ревели, изрыгая синее пламя, паяльные лампы, варился густой турецкий кофе, шлепали и прилипали к столам засаленные карты, кричали простоволосые женщины, обвиняя во всех смертных грехах ленивых и пренебрежительных мужей, клекотали как старые орлы-старцы в обмотках и солдатских бутцах, И вдруг через весь этот базарный беспорядок и крик проходил, колеблясь на стянутых кожаными чулками ногах, статный красавец в черкеске с откидными рукавами и томным головокружительным взглядом. Курт дождался такого красавца и что-то шепнул ему. «Хорошо, Батона», — ответил ему в полголоса красавец, «ты получишь завтра свои сто лир». Красавец повел по сторонам глазами с поволокой, Сжал сухощавыми коричневыми пальцами рукоять кинжала и, как дикая кошка, бесшумно, на мягких ногах, выскочил на улицу. Через десять минут он уже скакал, пригнувшись к луке седла в аул Цибельду, чтобы привести обитателям одного из цибельдинских домов ошеломительную весть о возвращении в Абхазию неотомщенного врага Чачбы. Тотчас два всадника помчались из Цибельды в Сухум к заколоченному дому на горе Чернявского. Горяча коней и держа на готове обрезы, они вызвали на террасу чачбу. Он вышел безоружный, протянул обе руки прошлым врагам и так и упал, убитый на повал с протянутыми для примирения старыми и добрыми руками. Убийц, конечно, не нашли. Они ускакали в Сванетию, А туда в те времена могли проникнуть только вооруженные отряды. Через несколько дней кто-то поджег проклятый дом. Случилось это утром, а к полутню дом сгорел дотла. Ветра не было. Весь огонь уходил к небу, не бросаясь по сторонам. Несколько дней у нас пахло пожарищем, но вскоре гарь сменилась обычным крепким запахом азалии.